«Курт! Иоахим! За обедом! Лемке! Пойдешь за жратвой обер-лейтенанта! Не забудь умыться!» «Вонь невыносимая! Макс! Распорядись там, как положено! Отдай вот это господину майору! На память!» Пересыпал он из горсти в горсть Макса половинки пяти жетонов. «И снова пилотку Нахарю снова лежит ото всего отрешенный!» «Вы что-то хотели сказать, господин обер-лейтенант?» Спросил он, не снимая пилотки с лица. «Да это, пожалуй, хорошо, что Гольбах никакой почтительности не изображает. Он и с майором-то через губу разговаривает. В глуби его глаз беспросветная тьма. Такой уж волчье одиночество во всем его облике, что вот-вот завоет, и ты ему подвоишь. Солдаты собирают термосы, котелки, гольбах подгреб ранец Макса Куземпеля под голову, устроился основательно. Ноги его упирались в разбитый ящик из-под мин, углом всосавшийся в осеннюю, не жёлтую, а беловато-синюю с чёрными прожилками глину, холодом и цветом напоминающую на могильный мрамор и блевотину одновременно. И лежит-то умелый боец головой в сторону русских в прокопанном из рва узком лазе. Русская артиллерия хлещет. Старый вояка даже в мелочах ошибок не делает. Чем ближе к противнику лежишь, тем больше шансов стать невредимым. — Вы хотели сказать, что мы нечестно получаем пищу и выпивку? Вжимаясь все глубже в ритвину, пробурчал Гольбах. Да, солдаты получат сполна, по утреннему списочному составу жратву и выпивку. Ничего он не хотел сказать. От стало с половина. Что тут говорить? И пусть солдаты напьются. Здесь вот, в навьюченном трупами и барахлом заваленном рву, где он сначала не мог есть, выворачивало его, свалится и выдвори их потом под меткой огонь. Никому они здесь не подчинятся, кроме своего Гольбаха. И они, вот эти разгильдяи, выживут. Не все новые живут. «Я же не возражаю!» — вяло и нехотя отозвался обер-лейтенант Гольбах фыркнул, сгоняя муху с грязных губ и одновременно как бы говоря. «Еще бы ты возражал!» Над головой пронеслись снаряды, за рвом рассыпались, заухали разрывы. прибавила шуму и треску, русские заметили оживление на позициях противника, и, зная, что у немцев начинается обед, от злости хлещут из всего, что есть под руками. «Не во все окопы, не ко всем солдатам донесут сегодня обед».